ЗЕВС ОПРОВЕРЖЕЦ Не первый стих, и все про то же. И стих, и случаи похожи. Как вверх из везувия в смерденье и лава извергается в грозе, так же точно огнедышащее опровержение лавится на поля газет. Опровергатель всегда подыщет повод — Ведром возражения лей. Впечатано суд осудил Попова за кражу трехсот рублей. И краска еще не просохла, а он пещрит статейные мили. Опровергаю и возмущен злостным искажением фамилии. Избавьте от рецензентов клопов. Такие нападки плоские. Фамилия моя совсем не Попов а раз и навсегда Поповский. Перестарались газетные врали. Где правда в вое? В семействе у нас никогда не крали, и я не крал, а присвоил. Хроникеры анекдотами забавляются блея, а факты в воздухе висят. Никогда не крал трехсот рублей я, а присвоил триста пятьдесят. Массам требуется серьезное чтение, а не плоские полосы и полоски. Примите уверение в совершенном почтении с гражданским приветом Поповский. Граждане, бросьте опровержение волочь. В газеты впились, как клещи. Не опровергнешь ни день, ни ночь, ни прочие очевидные вещи. 1928 год.